Глава третья Под одиночество молчавшим кровом, пусть улыбнется мир, довольство душу пусть веселит спокойный ход событий, И гнев, пускай сюда, не достигнет. Здесь места нет для злобного отмщения. Они безумья пламя воспалят. Мейсон Эльфрида. Скидони, отправившись во дворец Дививальде, заново мысленно проверял свои доводы, которые намеревался пустить в ход, чтобы заставить Маркизу примириться с браком ее сына на Елене. Самый знатного, хотя и обедневшего рода, он был уверен, что главная причина недовольства Маркизы, такой невестой, как Элена, теперь будет устранена. А раз это так, то она станет гневаться на него за то, что он не выполнил ее поручение. Прибыв во дворец, он узнал, что Маркиза находится на своей вилле на побережье. Прелестный дом на самом краю мыса, далеко уходящего в море, в окружении роскошного парка, располагавший к отдыху и успокоению, казалось, не допускал самой мысли, что в нем могут поселиться тревога, злоба и страх. Тем не менее маркиза не находила себе места. Душа бы ее была с снедаема темными страстями, жаждой мести и недобрыми предчувствиями. Слугам было приказано в любое время доложить ей о приходе Скидони, поэтому он был немедленно припровожден к ней. Маркиза была одна в гостиной, где все говорило о роскоши и немалом вкусе. Сводчатые потолки, расписанные лучшими художниками венецианской школы, мраморная скульптура, тяжелые пурпурные, шитые золотом драпировки, Узорчатые ставни были распахнуты и позволяли видеть бескрайние голубые просторы Неаполитанской бухты. Ветерок доносил запах моря и благоухание цветников. Тенистый парк укрывал виллу от палящих лучей солнца. Отсюда был виден Везувий и Неаполь. Маркиза полу лежала на софе перед окном. Ее неподвижный взгляд был устремлен на открывавшийся ее взору простор, однако она, казалось, ничего не замечала. Черты ее все еще красивого лица застыли в гримасе, выражавшей недовольство и физическое недомогание. Увидев Скидони, она слабо улыбнулась и протянула ему обе руки. От их холодного прикосновения Скидони невольно содрогнулся, «Я так рада видеть вас, мой дорогой друг», — только промолвила маркиза. «Мне так не хватало вашего общества, особенно сейчас, когда мне не здоровится». Она знаком велела слуге оставить их. Скидони, приближаясь к ней, почувствовал странную тревогу, впервые подумав о маркизе как о враге его родной дочери. Ему стоило труда скрыть это, Однако приветливость Маркиза помогла ему быстро совладать с собой. «Дочь моя, когда вы отсылаете меня, и ваш доминиканец лишен общения с вами, он всегда предстает перед вами после разлуки, несколько неуверенным в себе». После взаимных комплиментов и любезностей воцарилась недолгая пауза, ибо каждый словно предоставлял другому начать разговор, который более всего интересовал и пугал обоих. Если бы Скидоний не был столь поглощен своими мыслями и опасениями, он бы сразу заметил необычное состояние Маркизы. Казалось, она была напряжена до предела. Щеки ее то вспыхивали, то бледнели, глаза избегали его взгляда, дыхание было неровным. Она хотела, но не решалась спросить об Элени у того, кого уже считала ее убийцей. Скидони, хотя внутренне и более спокойной, тоже не спешил встретиться взглядом с маркизой, которая вдруг вызвала в нем чувство, похожее на гнев. Однако каждая секунда молчания лишала его решимости и даже способности произнести имя Елены. Он боялся, что сразу же без обиняков скажет Маркизе, что девушка жива. А ведь ему прежде предстояло подготовить Маркизу, рассказав ей о благородном происхождении девушки, а затем уговорить ее и успокоить. Но Маркиза опередила его, святой отец сказала она с печальным вздохом я всегда искала у вас утешение и всегда находила его вы знаете что более всего мучает меня могу ли я считать что причины моего беспокойства отныне уже не существует здесь она остановилась и помолчав мгновение добавила «Могу ли я надеяться, что мой сын более не будет пренебрегать своим сыновним долгом?» Скидо, не опустив глаза, ответил не сразу, словно собирался с мыслями. «Главной причиной вашей тревоги и озабоченности более нет маркиза». Промолвил он, наконец, и тут же снова смолк. «Как?» — воскликнула маркиза, и в голосе ее он уловил испуг и нотки недоверия. «Вам не удалось, святой отец? Значит, она жива?» Примота вопроса, взгляд, устремленный на монаха, свидетельствовали о крайней степени ее волнения и нетерпения. «Развейте мои опасения, святой отец». Избавьте меня от мучительных терзаний, умоляю вас. Скажите, что вы совершили правосудие, и она понесла заслуженное наказание. Скидони поднял глаза на Маркизу, но снова опустил их. Ужас и отвращение охватили его. И хотя ничего не отразилось на лице монаха, Маркиза была напугана тем, что увидела в его глазах. Таким она его не знала. Но это еще больше усилило ее нетерпение, и она повторила свой вопрос теперь уже решительно и требовательно. — Я выполнил самое главное, — сказал Скидони. — Вашему сыну более не грозит позор недостойного брака. — Что же не удалось вам сделать, святой отец? — настаивала Маркиза. — Я доказываюсь, — что в чем-то вы потерпели неудачу. Я бы не назвал это неудачей, Маркиза. Самое главное все же удалось сделать — спасти честь вашей семьи, а также спасена жизнь. Голос его дрогнул, и, казалось, он вновь пережил ужас того момента, когда склонился над собственной дочерью с кинжалом в руках. «Спасена жизнь?» — непонимающе воскликнула Маркиза. «Объяснитесь, святой отец!» «Она осталась жива», — ответил Скидони. «Но вам более нечего ее опасаться». Маркиза была потрясена не столько тоном, каким это было сказано, сколько тем, что означали для нее эти слова. Она изменилась в лице». «Вы говорите загадками, святой отец», — нетерпеливо и резко промолвила она. «Отнюдь нет маркиза». «Я говорю прямо, она жива». «Я это поняла, но вы сказали, что мне более нечего опасаться». «Я сказал вам правду», — быстро перебил ее монах. «И ваша добрая натура должна возрадоваться, ибо справедливость позволяет вам теперь проявить милосердие». «Все это комплименты и красивые слова», — резко возразила Маркиза, не скрывая раздражения. «Подобное праздничному наряду, который надевают в ясный погожий день. Но дни мои не насны и я нуждаюсь в здравомыслии и трезвой оценке. Расскажите мне об обстоятельствах, столь резко изменивших все, святой отец, прошу вас, только немедленно и как можно короче». Это позволило Скидоне, пустив в ход все свое красноречие и дар убеждения, представить Маркизе в наилучшем свете историю семьи Элены и умело сочинить вполне правдоподобную версию того, как ему удалось узнать все это. Далее он приложил все силы, чтобы смягчить сердце Маркизы и склонить ее к согласию на брак ее сына с Еленой.